Марк Фарсайт. Краткая история пьянства от каменного века до наших дней. Что, где, когда и по какому поводу. Введение. Боюсь, я не знаю, что такое опьянение на самом деле. Странновато слышать подобное от человека, который взялся писать историю употребления спиртного, но, положа руку на сердце, Если бы писатели останавливала такая мелочь, как незнание, книжные магазины давно бы опустили. Нет, какое-то представление о предмете у меня есть. Обширные эмпирические исследования в этой области я веду снежных четырнадцати лет. Во многом я напоминаю себе святого Августина с рассуждениями в духе «Что же такое время?» Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время. Если бы я захотел объяснить спрашивающему, нет, не знаю. Вот так же и у меня, только слово «время» нужно заменить на опьянение. Да, мне известно кое-какие базовые медицинские факты. После пары джентоников у нас слегка плывут рефлексы, после дюжины съеденное за обедом просится наружу, а ноги перестают слушаться, ну и после какого-то числа, которое я на практике уточнять не хочу, можно попрощаться с жизнью. Но ведь мы знаем в Августиновом смысле опьянение с какой-то другой стороны». Если у меня на пороге вдруг возникнет озадаченный марсианин с вопросом, почему население всей этой загадочной планеты постоянно употребляет алкоголь, что я ему отвечу? — Ну, чтобы замедлить реакцию, иначе не получится проигрывать в настольный теннис. В этот момент обычно кто-нибудь вытаскивает из рукава фальшивый козырь. Мол, алкоголь раскрепощает и сбавляет от комплексов. Нет ничего более далекого от истины. То, что я творю под мухой в здравом уме, у меня просто желание не возникнет делать. Скажем, вести многочасовые беседы с людьми, которых в трезвом состоянии я записываю в зануды. Помню, как однажды я размахивал крестом, высунувшись из окна квартиры в Кандентауне и призывал прохожих покаяться. Не скажу, чтобы я очень хотел, но просто стеснялся проделать подобное в трезвой ипостаси. Вообще-то состояние опьянения можно вызвать и без алкоголя. Пару пустяков раздать народу безалкогольное пиво, умолчав, что оно без градуса, а потом знай себе, наблюдай и записывай. Социологи проворачивали такой фокус неоднократно. Выводы из их экспериментов следует вполне однозначные и исчерпывающие. Вывод номер один. За социологом в баре нужен глаз да глаз, мало ли какие козни у него на уме. Вывод номер два. Если вы принадлежите к культуре, в которой считается, что алкоголь провоцирует агрессию, вы начнете буянить. Если в вашей культуре алкоголь — это часть религиозного обряда, вы и проникнетесь религиозными чувствами, причем от раза к разу поведение может меняться. Если коварный социолог сообщит, что изучает воздействие спиртного на либидо, все впадут в игривое настроение, а если объявят предметом исследования пения, всем резко захочется петь. Поведение может зависеть даже от характера якобы употребляемого напитка. Хотя активная составляющая танола в любом спиртном одна и та же, поведение выпившего будет меняться в зависимости от происхождения напитка и ассоциаций, которыми он наброс в культуре. Приняв пару пинт лагера англичанин начинает задираться, тогда как под воздействием вина, которая связана в его сознании с роскошью, изысками, с Францией, он будет демонстрировать светскую лоской утонченность, в самом тяжелом случае отрастит на макушке берет. «Не случайно у нас есть пивные дебаширы но нет вермутных вандалов и компарий-мятежников. Некоторых такой подход очень злит. Они настаивают, что все зло, например, насилие, имена от алкоголя». Если возразить, что насилие и агрессия свойственны даже тем культурам, где спиртное под запретом, в ответ услышишь только хмыканье. Если заявить, а я могу, что пью по боли многих, однако пальцем никого не тронул где-то с восьмилетнего возраста, а зловредные напитки я впервые пригубил куда позже, такие люди скажут, ну вы не трогайте, а другие, вечно эти другие, все-то они портят тем не менее большинство людей вполне по силам пить весь вечер на приличном званом ужине и ни разу не замахнуться на соседу однако если вам маловероятно но вдруг доведется перенестись во времени и пространстве какой нибудь древний египтянин очень удивится вашему нежеланию пить в ожидании львина богини хатхор как же так ведь все пьют И шаман эпохи неолита будет недоумевать, почему вы не общаетесь с духами предков, а представители эфиопского народа Сури может поинтересоваться, с какой стати вы отлыниваете от работы. Потому что именно к работе Сури приступают после возлияния. Даже поговорка такая есть, где нет пива — нет работы. Замечу в скобках, это называется переходное возлияние, знаменующее переход от одного этапа к другому. Мы в Англии пьем по окончании рабочего дня, а сурри отмечают выпивкой его начало. Посмотрим с другой стороны. На похоронах, допустим, Маргарет Тэтчер в могилу усопшей не клали бокалы для вина и ассортимент ближайшей винной лавки. У нас такое непринятое показалось бы странным, хотя в действительности странно, нетипично, не как все поступаем, именно мы». На протяжении почти всей обозримой истории человечества глав государства и вождей погребали со всем необходимым для знатной попойки на том свете. Это относится и к царю Мидасу, и к правителям додинастического Египта, и к древнекитайским шаманам, и, само собой, разумеется, к викингам. Даже те, кто испустил последний вздох давным-давно, не прочь время от времени угоститься, спросить кенийское племя Терики, которое на всякий случай периодически льет пиво на могилы предков. Употребление спиртного — явление почти универсальное. Алкогольные напитки существуют почти в каждой культуре мира, а те, кто не озаботился их изобретением, народы Северной Америки и Австралии были колонизированы озаботившимися. Однако функции выпивки варьировались во времени и пространстве. Тут вам и празднование, и обряд, и повод кому-то вмазать, и путь к принятию решений и заключению договоров, и тысяча других своеобразных применений. Древние персы обдумывая важное политическое решение, обсуждали его дважды — на пьяную голову и на трезвую. Если результаты совпадали, перцы переходили к действиям. Вот о подобных материях... И пойдет речь о этой книге не об алкоголе как таковом а о питье спиртного о заблуждениях с ним связанных о его божествах начиная от нинкассии шумерской богини хмеля и заканчивая четырьмястами пьяными кроликами у отстыков прежде чем мы приступим сделаю еще пару замечаний первая перед вами краткая история Полная история взаимоотношений людей со спиртным потребовала бы изложить всю историю человечества. На нее бы просто бумаги не хватило. Поэтому я беру отдельные исторические моменты и смотрю, как обстояли дела с зеленым змеем в это время. Что в действительности творилось в салунах Дикого Запада, в средневековой таверне, на древнегреческом симпосии? Что делала древняя египтенка, если ей хотелось горячительного? Разумеется, вечер на вечер не приходится, но какое-то представление обо всем этом, пусть несколько расплывчатое, получить можно. Авторы исторической литературы любят упоминать, что такой-то или такой-то был пьян, но подробности норовят опустить, где пили, с кем, в какое время суток. Питье всегда регламентировалось целым кодексом правил, чаще всего негласных. В современной Британии, скажем, хотя законодательно это нигде не закреплено, всякой знает, что до полудня пить не полагается, загадочное исключение, аэропорты и крикетные матчи. Однако где-то в глубинах этого кодекса затаилось пьянство без правил. Пресловутый анархист на коктейльной вечеринке. Вот за ним, точнее за ней, анархисткой, мне кажется, она все-таки женского пола, ведь обычно хмельными напитками ведают богини, а не боги. Я и хотел понаблюдать. В идеале в наручнике бы ее и сфотографировать анфасы в профиль, но это вряд ли возможно. А жаль, поскольку тогда у меня нашлось бы наглядное пособие для затаченного марсианина, выясняющего, что такое the